Что такое СК? День завершился без приключений. Я посидел часок у компа, поиграл в бабушкиную игру, Путешествие в страну 39310. Целью ее был поиск какого-то СК. Я никак не мог понять, что такое СК. А персонаж Лыка с волчьим хвостом у седла был гонцом у правителя страны 39310, возил ему вести и новости. В мою комнату вошла бабушка и сказала, «Петрунчик, пора спать». «Еще полчасика», — взмолился я. «Бабушка, разреши». Бабушка увидела на мониторе яркую картинку новой игры и воскликнула. «Как же научились рисовать!» «Красиво! Глаз не отвести!» «Вот и я хочу еще немного полюбоваться поиграть», — взмолился я. «Полчасика. Что тебе жалко?» «Петрунчик, впереди целое лето. Играть тебя никуда не убежит». Бабушка была непреклонна. «Бабушка, как ты думаешь, что такое эска?» «Здесь цель — найти СК». Бабушка помолчала и предположила. «Может, это сокровенный клад? Или, вполне вероятно, какой-нибудь географический объект, например, солнечный ключ? Зачем его искать? Это же просто название для красоты», — сказал я. «Не скажи. Я знала один ключ, он же родник, в котором спрятаны золотые слитки. Когда солнце освещало его воды, этот ключ-родник так сиял, что глаза ломило». Никакой красоты, одни реалии. Нет, тут что-то другое, протянул я. Тогда, может, искать это счастливый камень? Хитро спросила бабушка. Счастливых камней не бывает. Бабушка, 21 век за окном. В мире все конкретно. Э, Петрунчик, ты очень наивный мальчик. Счастливый камень существует. И именно я, минералог со стажем, знаю, где можно его найти. Разыгрываешь? Я пристально посмотрел на бабушку. «Смеешься, да?» «Нисколечко», — заверила она. «И еще я знаю, счастливый камень умеет исполнять желания». При этих словах бабушки всадник в игре повернулся, чтобы лучше ее слышать. Волчий хвост у седла мягко дрогнул в воздухе. Поначалу я не придал этому значения, но когда пришло время, я проанализировал эту ситуацию и решил. У всего на свете есть уши. У компьютерной игры в том числе. «Хорошо», — согласился я. «Ты специалист по камням. Ты больше знаешь о них». «Но где твой счастливый камень?» «Так я тебе и сказала». Весело заявила бабушка. «Ты же геймер, далек от геологии. Тебе про камни знать ни к чему». «Нет, скажи». «Тогда я точно поверю, что он существует». «Довольно спорить». Бабушка Петра наклонилась и поцеловала меня в щеку. «Спокойной ночи, дорогой». Я не успел что-либо возразить, как она вышла из комнаты. Картинка на мониторе наполнилась живым, мягким светом. Лог затанцевал под порывами теплого ветра. Компьютерная игра жила своей жизнью. И снова я не придал этому значения. Всадник Лэкос ударил шпорами коня и помчался в сторону гор.